Глава 42. Я соберу свой чемодан. Глазами Ипек. Глядя на то, как Ка остановился и в последний раз взглянул на нее, направляясь в национальный театр вслед за двумя солдатами-охранниками, Ипек от всей души верила в то, что очень полюбит его. Поскольку для нее вера в то, что она сможет любить какого-либо мужчину, была...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 Увидев, что портье Джавид вышел из отеля и куда-то побежал, она в какой-то момент захотела открыть окно и позвать его, но пока думала, парень скрылся из виду. Ипек утешала себя мыслью о том, что к может прийти в любой момент. Через 45 минут после ухода к Ипек с трудом открыла замерзшее окно комнаты и попросила проходившего мимо юношу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 студентов, привезенных на автобусе, уличных торговцев, давно соскучившихся по таким толпам, и военных с полицейскими, и вспомнил волнение, которое у него в молодости вызывали такого рода политические собрания. Еще сильнее схватившись за руку дочери, он со смешанным чувством счастья и страха осмотрелся вокруг в поисках возможности завязать разговор и стать частью происходящего. Почувствовав, что в толпе совсем незнакомые люди, Он грубо толкнул одного из юношей, который сам, толкаясь, протискивался к дверям, и сразу же смутился от того, что сделал. Зал был еще не заполнен, но Мепек почувствовал, что скоро в театре будет столпотворение, и она увидит всех знакомых, словно во сне, когда снится много людей. Не увидев Ка и Кадифе, она забеспокоилась. Какой-то капитан отвел их в сторонку. — Я отец Кадифе-Юлдис, занятый в главной роли.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 Ипек сказала мне, что в тот момент они обе думали не о Ка, а о Ладжеверде. И увидев это в глазах друг друга, испугались. она своего отца почти не обращали никакого внимания. Я истолковывал эти признания Ипек как проявление доверия ко мне и чувствовал, что конец моего рассказа неизбежно увижу с ее точки зрения. В разговоре сестер наступила пауза. «И он сказал, что Ладживерт не хочет. Не так ли?» — спросила Эпек. Кадефе пристально посмотрела на старшую сестру, говоря взглядом. Отец все слышал. Они обе бросили взгляд на отца и поняли, что Тургутбей хоть и плачет, но внимательно следит за перешептываниями девушек. И слышал слово «Ладживерт». «Папочка, нам бы...»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 «Я так не думаю», — сказала Кодифея осторожно. «Я очень сержусь на него». И Пек с болью вспомнила, что между Кодифея и Ладжевертом существует продолжительная интимная история, полный ссор, примирений, злобы, взлетов и падений. Сколько лет прошло? Этого никто не сможет понять. Ей уже совершенно не хотелось спрашивать себя, сколько времени длился Тот период, когда у Ладживерта было две возлюбленные, она и Кадифе. В какой-то момент она с любовью подумала о Ка, потому что в Германии он заставит ее забыть о Ладживерте. Кадифе почувствовал, о чем думает Ипек. Момент той особой проницательности, что возникает иногда между сестрами. «Ка очень ревнует к Ладживерту», — сказала она. «Он сильно влюблен в тебя».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 Ипек, пока они смотрели друг в друга в глаза, почувствовала, что обе боятся того, что промелькнуло у них в уме. «Мне уже надо идти», — сказала Кадифе. «Нужно гримироваться». «Я радуюсь не столько тому, что ты откроешь голову, сколько тому, что избавишься от этого лилового плаща», — сказала Ипек. Полы старого плаща Кадифе, как чарша, спускавшегося ей до пят,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 захотел как можно скорее уйти из зрительного зала. У входа в театр, где собралось много народу, и на обратном пути, Эпек во все глаза смотрела, чтобы не пропустить Ка или человека, которого можно будет спросить о нем. Но на улицах никто не привлек ее внимания. Позже она сказала мне, насколько Ка мог проявлять пессимизм по любой причине, настолько же, Я была оптимисткой в последующие 45 минут. Наверное, по другой причине, но из-за такой же ерунды. Пока Тургутбей, пройдя прямо к телевизору, ожидал представления о прямой трансляции, которого теперь сообщалось постоянно, и Ипек собрала чемодан, который собиралась взять с собой в Германию. Она выбирала в шкафах вещи, платья,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 и увидела, что к отелю приближается военный грузовик, который несколько раз приезжал, чтобы забрать Ка. Она спустилась вниз. Отец также был в дверях. Хорошо выбритый сотрудник управления в штатском с птичьим носом, которого она видела впервые, сказал тургута Илдезу и вручил ее отцу запечатанный конверт. Когда Тургут с посеревшим лицом вскрыл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 «Четверг, восемь часов. бей если вы будете так добры выпустить при помощи этого ключа пек из моего номера и отдать ей это письмо, это будет хорошо для всех нас. Извините меня с уважением». «Милая, я не смог убедить Кадифе. Солдаты, чтобы защитить меня, привели сюда, на вокзал. Дорога на эрзурум открылась».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 и Тургутбей с дочерью вместе поедут во Франкфурт навестить Ипек. Собрав чемодан, они спустились вниз и сели у телевизора, чтобы посмотреть на Кадифе. «Дай Бог, чтобы пьеса была короткой, и чтобы ты перед тем, как сесть в поезд, увидела, что все закончилось без бед и приключений», — сказал Тургутбей. Не говоря больше ни о чем, они сели перед телевизором и прижались друг к другу,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 Так не смогла и мне этого объяснить. Много лет спустя. Окна ее разума были распахнуты настиж. Из них было видно абсолютно всё Кроме телевизионного экрана напротив. Она с изумлением смотрела на предметы вокруг. На треножник, на складки занавесок. Как путешественник, которому по возвращении из длинной поездки его дом, комната...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 Это было ясным доказательством того, что тем вечером она решила ехать во Франкфурт вместе с Ка. Когда у входа в отель раздался звонок, Ипек побежала и открыла. Военная машина, которая должна была отвезти ее на станцию, приехала раньше. Она со страхом сказала сотруднику в штатском, что придет через какое-то время, побежала к отцу, села рядом с ним и изо всех сил обняла его. Машина приехала. — спросил Тургутбей. — Если у тебя чемодан собран, то время еще есть. Какое-то время Эпек бездумно смотрела на Суная на экране. Не выдержав, она побежала в комнату и, бросив чемодан тапочки и сумочку на молнии с принадлежностями для шитья, стоявшую на подоконнике, несколько минут сидела на кровати и плакала. Как впоследствии она рассказала мне, она уже точно решила покинуть Карска, тогда вернулась в гостиную. Душа ее была спокойна, потому что она отбросила сомнения и нерешительность, и ей хотелось провести свои последние минуты в этом городе, глядя в телевизор со своим любимым папочкой. Когда Портье Джавит сказал, что кто-то пришел, она совсем не забеспокоилась. А Тургудбей попросил дочь принести из холодильника бутылку Кока-Колы и два стакана. Ипек сказала мне, что никогда не сможет забыть лицо Фазыла, которого увидела у двери в кухню. Его взгляд говорил о том, что случилась беда. И еще в нем читалось, что Фазыл воспринимает Ипек как члена семьи, очень близкого человека, чего раньше Ипек никогда не замечала. «Убили Ладжаверта и Ханде», — сказал Фазыл. Он выпил полстакана воды, который дала ему Захиде. Только Ладживерт мог уговорить кадифе не снимать платок. В этот момент Ипек стояла и смотрела, не двигаясь. А Фазыл заплакал. Он сказал, что пошел, повинуйся внутреннему зову туда, где прятались Ладживерт и Ханде. И когда увидел взвод солдат,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 Я не хочу никуда уходить. И Пек дала стакан и ему. Она поискала открывашку, машинально выдвигая и задвигая совершенно не те ящики. Она вспомнила, как Ладжеверт выглядел в первый раз, когда она его увидела. Вспомнила, что положила в чемодан блузку, цветочек, который надела в тот день.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 Она сказала сотруднику управления в штатском, который ожидал ее в военной машине перед дверью, что не уедет из города. «Мы должны были забрать вас и доставить к поезду», — сказал сотрудник. «Я передумала. Я не еду. Благодарю вас. Пожалуйста, передайте эту сумку. Кабею». Вернувшись в дом, она села рядом с Тургутбеем, они сразу услышали шум отъезжавшей военной машины. «Я их отправила», — сказала Ипек отцу. «Я не еду». Тургудбей обнял ее. Некоторое время они смотрели на экран, ничего не понимая. Первое действие уже подходило к концу, когда Ипек сказала, «Пойдем к Кадифе. Мне нужно кое о чем ей рассказать».